часть вторая шнырь тех может хватит да ты хуже лома на сортировке работать негры солнце еще высоко фокс только эту кучу добьем и заканчиваем отожрался на шныревских порциях пашешь как заведенный до нас дохляков гоняешь правда солдат нет «Техсягант, Коши!» «Ва-ва!» — Шнырёвский подхалим. «Знает народ, как ты сладости теховские под подушкой точишь!» Солдат заливается так, что роняет мешок. Ему вторят Ред и Фокс, парни Кэпа. Отсмеявшись, наклоняюсь к неразобранной куче и вспоминаю. «Здоровья честной шнырёвской компании!» Тщательно вытерев ноги о чистое полотенце, случайно оказавшееся на пути, крыс за столом морщится. Увешанный пакетами с добром, подхожу к мужикам. Дядька лет под шестьдесят во главе, черп, ложка, официант от бандюковских столиков, крыс, двое смутных знакомых. «Новеньких принимаем, старшина». Старшины удоконников в нас все равны. Скидывай вещи, где стоишь, да подсаживайся к столу. Пообедаем, поговорим о делах наших скорбных и трудах тяжких, уважаемый. А руки перед едой помыть можно? Дядька одобрительно кивает. Ложка встает, ведет, показать. Хорошо шныри устроились. В том же ангаре, где кабинет кента, вход с другой стороны. Пол ровно застелен картоном. Десятка-полтора топчанов. Стулья у длинного стола под одинокой лампой. Вдоль стены объемные самодельные шкафчики. На стене самодельный же рукомойник из знакомой десятипинтовой бутыли с обрезанным донышком и гвоздем-клапаном. Под рукомойником ведро, на полке бутылочка с жидким мылом, ряд стаканчиков с зубными щетками и тюбики с пастой. Под полкой натянут шпагат, висят разноцветные полотенца. М «Да, приятно, все обустроено. Мне свое сразу повесить или после прописки?» Подающий полотенце ложка улыбается. — Ты знаешь о прописке? — Ну, Боров, а ведь обещал молчать. Боров и молчал. Я сам, как увидел полотенце у входа, понял. — Да, потом постираю со своими вещами. Возвращаемся за стол. У всех цивильные тарелки и ложки. Мне поставлена знакомая ведерко с одноразовой. Молча возвращаюсь к своим вещам. Достаю чашки, тарелки, ложечки. Оставляю пару тарелок, чашку с ложкой, остальное отодвигай черпу. Не почину, шнырюсь, такого есть. А это в общий котел. Черп берет тарелки, смотрит на плотника. А кто еще может сидеть во главе стола? Дядька одобрительно корякает, протягивает мне металлическую столовую ложку. — Не кашлять, шнырь? — Плотник. — А прописка? — Это крыс. — Крэс. Покойники не прописываются. Их в шныри Кент назначает. После реплики народ дружно смеется. — Продолжаю. — Я бы мог доставить тебе удовольствие вопросы поиграться. Но, во-первых, ответы на них знают. Во-вторых, думаю, что у каждого за столом еще очень много дел. А обед стынет. Плотник кивает. Толково сказал. какой будешь в делах, увидим. Но Боров с черпом тебя хвалят. Ложка разливай. М да, в этом мире так по-благородному еще не ел. Что-то типа борща макароны с мясной подливкой, хлеб, моя любимая сладкая горчица. Когда, подмигнув, черп достал двух пинтовку сидра, закрывая свою чашку ладонью. Не в обиду, но я сидр не очень. — Ты что, серьезно? — А куришь? — Насчет сидра серьезно. И не курю. Поэтому отдаю все в общий котел. — Да, Замбак, тебе цены нет. Только погоняло у тебя не очень, не Шнырёвское. Ну да ладно, законникам виднее. А мы? Я плотник, мастер по дереву, столы, шкафы, нары — всё моё. Все деревяшки мне тащат. Черп, ложка, уголь, бак и кыш. Наша кухня. Помогать им — общая обязанность. «Крыс у нас затеха. Лампы меняют, на учетнике работают. Ага, это так сканер они называют. В устройствах разбираются. На нас всех уборка в бараке законников утром, потом загрузка продуктов для кухни и, что кент или старшины свои скажут, все делаем. Ты под кем ходишь?» под Боровом, плотник Силен Боров, под ломом только крыс. Зажрался ваш Боров, все под себя гребет. Крыс, помолчи, об этом не тебе судить. Плотник, а где ты дерево берешь? Я как-то не находил почти. Это сейчас проблема. Редко бы бросают. А так, раньше, когда дома в городах обновляли, много было. Уголь вон им плиту даже допил А кто же знал, что кончится? Есть одно место. Там рама из хорошего бруса, строительными мешками завалена. Точно. Слушай, завтра тебе Кент работу будет подбирать. Попроси у него разрешение сходить. Он хорошо оценит, не сомневайся. — Ясно. А сегодня мне что делать? — Вещи свои разложи. Кыш тебе тюфяк выдаст с подушкой. Укрыться чем выбери. Можешь вещи постирать. Там у нас ведра. Смесь моечная, веревка для сушки. Обживайся. Ты теперь в нашей семье. понял спасибо а к другу своему могу сходить тут рядом в барак в любой барак можешь ходить свободно ты шнырь старшины уже об этом объявили но ну, за территорию на свалку нам ходить запрещено туда только с законниками и я всегда должен знать где ты да едим мы всегда тут И позже всех, когда кухня наша приходит. Я бы по времени сказал, но часы одни у Кента. Ты не посмотришь? А он когда сам, когда через охранника своего доводит. Да, и привыкли мы к распорядку. Сами все знаем. Часов у него уже двое. Он мои забрал. Орожняк гонишь. Крыс забьемся что не гонит ну что сидра две пинты забиваешь откуда удохляка рабочие часы черп у него и спроси мне кент их лично показывал работают и устройство интересное приспособлено нюхачу зомбака в ныке нашел я у нюхача спрошу конечно и сидром заодно разживись. Крыс злобно покосился, а крысился, всплыло в голове. Каламбур, однако. Спасибо за угощение, уважаемые. Так вкусно еще никогда здесь не ел. На здоровье. Кыш, займись парнем, да по делам пора расходиться. Спасибо, плотник. Так я сейчас сбегаю к другу в угол кэпа. Иди, я понял. Выбрав в небольшой кладовочке при свете свечи пластмассовом фонаре матрас и подушку, похожий синтепон, очень пристойный постиранный плед, я на скорую руку, закинув мешки в свой, просто не верится, свой, шкафчик, рванул к друзьям. Захватил только резиновые перчатки, куртку, строительные штаны. Солдату на сортировку и, с разрешения плотника, кусок бисквита со стола. Очень них братишка любит. Встреча была просто горячей. Бросившийся обнимать солдат, жмущий руку ход, улыбающийся кэп и парни. — Сянт, ета, по ушей! — Представляешь, сержант, не отдает твою порцию и сам ее не ест. — Говорим ему, поел уже твой братишка, а он не верит.